Глава 22. Хори кто-то поднялся с дивана и шагнул ему навстречу. Это был Курсие. "Наконец-то я вас поймал", сказал он. "Давайте пообедаем вместе. Завтра вечером я уезжаю из Англии, а мне надо с вами поговорить". "Неужели знает", промелькнуло в голове Милтона. Но он всё-таки согласился, они вместе вышли на улицу. "Нелегко найти тихое местечко", сказал Курсие. "Но это, кажется, подойдет то был ресторанчик при маленькой гостинице, славившийся своими бифштексами, которые посещали всегда те искачик. Сейчас он был почти пуст. Они уселись друг против друга, и Милтон подумал: "Конечно же, знает, но неужели надо вытерпеть еще один такой разговор?" И он чуть не с бешенством ждал нападения. "Итак, вы решили выйти из парламента", сказал Куртье. В несколько мгновений Милтон молча мерил его взглядом. Какой звонарь раззвонил вам об этом, спасило наконец. На улице Куртия было столько дружелюбия, что гнев его сразу остыл. "Я, пожалуй, единственный ее друг", серьезно продолжал Куртье, — "и это для меня последняя возможность, не говорю уже о моем, поверьте, самом искреннем расположении к вам. Что ж, я слушаю", пробормотал Милтон. "Простите за прямоту, но вы когда-нибудь задумылись о том, каково было ее положение до встречи с вами?" Кровь бросилась в лицо Милтону, но он только сжал кулаки, так что ногти вонзились ванзили ладони и промолчал. "Да-да", сказал Крутье. "А меня бесит эта точка зрения. Вы и сами ее придерживались. Либо женщину обязуют похоронить себя заживо, либо обрекают на духовный адюльтер, иначе это не назовёшь. Третьего не дано, не спорте. У вас было право восстать против этой системы не только на словах, но на деле". Льюис Астелли, я знаю, но теперь ваше решение шаг назад. Это все равно что признать себя неправым. Я не могу это обсуждать, сказал Милтон и поднялся. Вы должны, ради нее. Если вы отключитесь от общественной деятельности, вы еще раз искоречите ее жизнь. Милтон вновь опустился на стул. Слово должны ожесточило его. Хорошо же он готов все это выслушать. И В глазах её появилось что-то от старого кардинала. Мы, с вами слишком разные люди, Куртье, нам не понять друг друга. Это неважно», — возразил Куртье. Вы признаете, что бы пути чудовищный? Чего? Впрочем, никогда бы не сделали, никос не сделали лично вас и вы не имеете права так говорить, ледяным тоном прервал Милтон. «Во всяком случае вы это признаете. Если вы убеждены, что не вправе были ее спасти, то из какого же принципа вы исходите? Милтон облокотился о стол и подперев ладонью подбородок, молча уставился на рыцарей безнадежных битв. В душе его бушевала такая буря, что ему стоило величайшего труда заговорить, губы его не слушались. "По какому праву вы меня спрашиваете?" сказал он наконец. Куртье побогровел и яростно задёргал свои огненные усы но в ответе его, как всегда звучала невозмутимая ирония. Что ж, прикажете мне в последний вечер сидеть смирно и даже пальцем не посвернуть, когда вы губите женщину, которая мне все равно что сестра? Я скажу вам, из чего вы исходите. Какова бы ни была власть справедливой или несправедливой, желанной или нежеланной, подчиняйся ей беспрекословно. Приступить закон, неважно почему или ради кого, все равно что приступить заповедь. Не стесняйтесь, говорите заповедь Божью, непогрешимой власти придержащей. Правильно я определяю ваш принцип. Пожалуй, да, сквозь зубы ответил Милтонов. Искручение лишь подтверждают правила, а в трудных тяжбах винят закон, курсиев усмехнулся. Так я и знал, что вы это скажете. Но в данном случае закон и в самом деле безнадежно плох. Вы имели право спасти эту женщину. Нет, курсиев. Если уж воевать, давайте воевать, опираясь на бесспорные факты. Я никого не спасал. Просто я предпочел украсть, чтобы не умереть с голоду. Вот почему я не могу причитать на право быть примером. Если бы это выплыло наружу, я бы и часу не придержался в парламенте. Я не могу пользоваться тем, что случайно это пока никому не известно. А вы бы могли? Пусть молчал, а Милтон так пился у него глазами, словно хотел убить взглядом. Я бы мог, ответил наконец Куртия. Раз закон приводит тех, кто возненавидел своего мужа или жену к духовному адюльтеру, то есть нарушает святость брака, ту самую святость, которую он якобы охраняет. Надо быть готовыми к тому, что мыслящие мужчины и женщины будут нарушать его, не утрачивая при этом самоуважение. В Милтоне пробуждалась неодаримая истой с костным совестным битвом, который была у него в крови. Он даже, казалось, забыл, что речь идет о его собственной судьбе, в его полнокровном собеседнике, который спорил так горячо, воплотилось все, с чем он органически не мог и не желал мириться. "Нет", сказал он. Это все какая-то извращенная логика. Я не признаю за человеком право быть судьей самому себе. Ага. Вот мы и подошли к главному. Кстати, не выбраться ли нам из этого пекла? Они вышли на улицу, где было прохладнее, и тотчас куртье заговорил снова. Недоверие к человеческой природе и страх перед нею — вот на чем основана деятельность людей вашего склада. Вы отрицаете право человека судить самого себя ибо не верите, что по сути своей человек добр. В глубине души вы убеждены, что он зол. Вы не даете людям воли, ничего не позволяете им, потому что уверены, их решения приведут их не вверх, а вниз. Тут-то и кроется коренная разница между аристократическим и демократическим отношением к жизни. Как вы однажды сами мне сказали, вы ненавидите толпу и боитесь ее. Милтон с неодобрением смотрел на уверенный, оживленное лицо противника. "Да", сказал он. "Вы правы". Я считаю, что людей надо вести к совершенству насильно, наперекор их природе. Вы, по крайней мере, откровенны. Кто же должен их вести? В груди Милтона опять начало закипать бешенство. Сейчас он прикончит этого рыжего бунтаря. И он ответил со свирепой насмешкой. Как ни странно, то, существо, которое вы не желаете упоминать, через последствия лучше. Верховный жрец. Взгляните-ка, вон девушка жмется к стене и поглядывает на нас. Если бы вы не сонелись брезгливо, а подошли и заговорили с нею, заставили бы ее открыть вам, что она думает и чувствует, вас бы многое поразило. В основе своей человечества прекрасно, и оно идет к совершенству сэр силой собственных устремлений. Вы ни разу не замечали, что чувства народные всегда опережают закон? И это говорите вы, человек, который никогда не принимает сторону большинства? Рыцарь безнадёжных бит отрывисто засмеялся. Никогда это слишком сильно сказано. Все меняется и жизнь несёт правил, лишённых канцелярии. Куда это нас с вами занесло? Им пригодила дорогу толпа на тротуаре перед Queens Hall. Не зайти ли? послушаем музыку и дадим отдых языкам. Милтон кивнул, и они вошли. Сияющий огнями зал был набит да отказы, весь курился синеватыми дымками сигар. Женя место среди бесчисленных соломенных шляп, Милтон услышал позади насмешливый голос Корсия. Profanum вульгус» — чернь платинская, пришли послушать прикасишую музыку на свете, Простонародье, которое, по-вашему не понимает, что для него хорошо, а что плохо. Плачевное зрелище, правда? Милтон не ответил. Первые неторопливые звуки седьмой симфонии Бетховена уже пробивались сквозь строй цветов на краю эстрады. Если не считать голубоватых дымков, как бы фимиама, что курился в честь бока мелодии, весь зал замер, словно один ум, одна душа скрывалась за всеми этими бледными лицами, обращенными к музыке, которая нарастала и гасла точно вздохи ветра, приветствуя несущихся из глубины времен освобожденных духов красоты. едва симфония звучала, Милтон повернулся и вышел. Что ж, за его спиной, голос скрутил. Теперь вы, надеюсь, видите, как все растет и совершенствуется, как чудесен мир. Милтон улыбнулся. Я вижу лишь, какой прекрасный мир может создать великий человек. И вдруг, словно под напором музыки в душе его прорвалась какая-то плотина, он разразился потоком слов. Посмотрите на эту толпу, куртия. Нигде в мире нет толпы, которую так спокойно можно бы предоставить самой себе. Здесь сердце величайшего, благополучнейшего в мире города, она ограждена от окружена чумой, циклонов, засухи, от отнесюпимой жары и леденящего холода. И однако видите, вот он париссмен, какой бы свободный и безобидной она не казалась, как бы мирно ни была настойно, не всегда есть и должна быть какая-то сдерживающая сила. Откуда исходит эта сила? Вы говорите из самой толпы? Я отвечаю нет. Оглянитесь назад на истоки человеческих сообществ, С самых первых шагов бессознательными орудиями власти, сдерживающего и направляющего начало божественной силы, оказываюсь лучшие люди. Такой человек, ощутив в себе мощь поначалу физическую, пользовался ею, чтобы заходить первенство, и с тех пор удерживает его и должен удерживать всегда. Все эти ваши выборы, так называемые демократические органы лишь отговорка для вопрошающих, подачка голодному, бальзам утоляющий гордость бунтаря. Это не более, как видимость, иллюзия, они не могут помешать лучшим людям достичь полноты власти. Ибо такие люди ближе всего к божеству и раньше и лучше всех улавливают исходящие от него волны. Я говорю не о наследственных правах. Лучший не обязательно тот, кто принадлежит к моему сословию. В всяком случае, я не думаю, что в моём сословии лучшие люди появлялись чаще, чем у других. Он замолчал так же внезапно, как начал. Не беспокойтесь, сказал Куртье. Я вовсе не считаю вас человеком заурядным. Просто мы с вами на разных полюсах и, скорее всего, оба далеки от истины. На миром правит не сила и не страх перед этой силой, как думаете вы, миром правит любовь. Общество держится врождённой порядочностью человека, содружеством людей. В сущности это и есть презираемый вами демократизм человек предоставленный самому себе стремится высь будь это не так ваши полицейские ни за что бы не могли блюсти порядок человек интуитивно знает что можно делать и чего нельзя не теряя уважения к себе он впитывает это знание с каждым вдохом законы и власть это еще далеко не все, это лишь механизмы трубопроводы подъездные пути и словом вспомогательные средства это не само здание, а лишь строительные леса Без которых не построишь ни одного здания, возразил Милтон. Да, милый друг, но это далеко не одно и то же, отпарировал Куртье. Леса снимают, как только в них отпадает надобность, и открывается сооружение, которое берет начало на земле, а отнюдь не в небе. Все леса законы возводятся лишь для того, чтобы сэкономить время и предохранить храм, пока его строят, сберечь верность и чистоту его линий. Нет, сказал Милтон. Нет. Лиса, как вы их называете, это материальное воплощение воли Зодчева. Без них не воздвигается, и не может быть воздвигнут храм. И Зодчев это сам Всевышний, передающий волю свою через тех, чьи ум и душа всего ближе к нему. Наконец-то мы добрались до самой сути, оскверкун Курция, ваш бог вне нашего мира, мой внутри. И им никогда не встретиться. Только теперь Милтон заметил, что они вышли на Ластер-сквер. Здесь стояла тишина, и еще не успели извергнуть шумные толпы. Но в тишине это и было ожидание. Фонари, точно приспущенные из темного неба желтые звезды, жались к белым стенам мюзик-холлов и кафе, и в их трепетном сиянии недвижные листва платанов казалась совсем светлой. Невинная распутница. Вот что такое эта площадь, сказал Куртье, изменчиво и точно лицо женщины всегда прекрасной своей сомнительной прелести. Но черт возьми, если заглянуть поглубже, и здесь тоже есть добродетель. И порог Но его вы не желаете замечать, сказал Мелтон. Он вдруг очень устал, ему хотелось поскорей добраться до дому, и уже не было охоты продолжать спор, который не принес ему ни малейшего облегчения. О Акуртиев все говорил, и он с трудом заставил себя прислушаться. Давайте прогуляем всю ночь, ведь завтра нам конец. Мы хотели бы обуздать распущенность извне, я изнутри. Если бы, пересыпаясь и засыпая, глядя на человека, на дерево или цветок, я не чувствовал бы, что созерцаю само божество, я распрощался бы с этим многоцветным миром хотя бы из одной только скуки. Вы же, как я понимаю, можете взирать на своего бога лишь удалившись куда-нибудь на вершины, но не одиноко ли там? Милтон не ответил, и некоторое время они шли молча. И вдруг он не выдержал. Вы говорите тирания. Какая тирания может сравниться с вашей пресловутой свободой? Что может быть хуже тирании этой свободной грязной узкой улицы с бесчисленными газетами на каждом углу? Она кишит суетицей, точно муравейник, А для чего? Это детище вашей свободы, Курти, не способно ни на восторг, ни на самообуздание, ни на жертву. оно присползает лишь к продажу до да распушенность. Минуту Курти молчал, и Мелтон первым в сторону реки, прочь от высоких домов к освещенным окнах которых он только что обращал свои речи. «Нет, — Нет, услышал он, чем бы ни была грешна эта улица, на ней дует свежий ветер. Здесь тоже все может перемениться. Господи, да по мне лучше самые слабые звезды, что пробиваются в темном небе, чем все ваше распрекрасное искусственное освещение. И вдруг Мелтонову показалось, что его вечно будет преследовать этот голос, от него не уйти, ничего и пытаться. Мы повторяемся, сухо сказал он. И медлительно точно отдыхая, река катила свои черные воды в слабо освещённый неполной луной. Окутанные тьмой громастрились на другом берегу краны, высокие строения пристани, спали уткнувшись с него баржи, несметное множество загадочных темных силуэтов жило какой-то своей напряженной жизнью. Там все полно было странной, величавой красоты, а фонари жалкие цветы ночи осыпали могучую спокойную подругу человека лепестками бледного сияния. Из запада веял благоухающий ветерок, пока еще слабый, несёт трепет и аромат несчётных дерев и полей, которым река, скользя мимо, дарила свою ласку. Она текла почти беззвучно, слышался лишь еле уловимый ропот, точно сердце шептало сердцу. Потом раздались всплески весел и скрип уключен, и под самым берегом промелькнули маленький туанусы ялик с двумя гребцами. «Итак завтра нам конец, сказал Милтон. Вы ведь хотите сказать, что общественная деятельность нужна мне как воздух, и отказ от нее для меня равносилен смерти. Куртье кивнул. На этот крестовый поход вас благословила моя младшая сестра, правда? Куртье не ответил. Итак, продолжал Милтон, пронизывая его взглядом. Завтра и ваш последний день. Что ж, вы правы, что уезжаете. Она отнюдь не гадкий утёнок, который сумеет жить в непривычном для общества поруда. всегда будет недоставать родной стихии. Я теперь простимся. Что бы ни случилось с нами обоими этот вечер я не забуду. Он с улыбкой потянул по руку. Маритору сте Салюто.